93. -й. Налоговики стали прощупывать эко-лук. Тебедох экстренное совещание созвал в 10 вечера. Хвост поджал, обещал выплатить задолженности В 3 часа ночи разошлись. Самое время посмотреть, что у тебе дошки со счетами. Шпион их в папочку на соседнем компьютере копировал. Захватывающее чтиво, надо признаться. Мобильный выключил на зло Дома был около пяти, она спала. Вышел из душа, ночник включен, одевается. «Куда собралась? Не дури!» Подумал, демонстрирует обиды. «Мне надо к половине седьмого на Леонский вокзал». Стоит сонная, лохматая, соображает явно плохо. «Какой вокзал? Ложись спать!» Сам сказал Вали к своему макароннику. «Корту, я хочу поехать, мне надо, но это не то, что ты думаешь». «А я ничего не думаю». Забрался под одеяло. Ее место еще было теплое. Выключил ночник. Минут через десять она ушла и бросила в темноту. Прости. Подушка ее пахла какой-то травой, шампунем. Секса не было уже недели три.